Чего горячку такую порол? Искал меня повсюду. Зачем понадобился? Он взял стул и сел напротив директора ФСБ. Под впечатлением хороших известий и присутствия в кабинете директора ФСБ и министра МВД хозяин кабинета почувствовал себя почти вице-президентом страны. И хотя такого поста уже давно не было в стране, Тем не менее, было очень приятно сидеть во главе стола, принимая таких влиятельных людей в своем кабинете. «Так что случилось?» — спросил министр внутренних дел. «Нападение случилось сегодня утром на нашу колонну», — пояснил министр обороны. «Было много убитых и раненых. И самое главное, что пропал контейнер из нашей лаборатории». «Что за контейнер?» как бы невзначай, — спросил директор ФСБ. Хозяин кабинета усмехнулся. — Хитреешь, стервец, — подумал он. Знаешь, что взяли, но пока не узнал, что там было внутри. И дурачка из себя строишь. Не выйдет. Да наш обычный контейнер с отходами из лаборатории махнул рукой министр обороны. — Конечно, ничего страшного быть не могло. Но мы беспокоились, мало ли что. И потом столько убитых. Нападение почти в самой Москве. Это ведь самое настоящее ЧП. Поэтому я и приказал найти тебя, Евгений Алексеевич. Министр внутренних дел хмуро кивнул головой. Он с неудовольствием подумал, что ЧП все-таки произошло, и теперь нужно будет докладывать президенту. В этот момент в другом кабинете снова прозвучал звонок. Арзамасов доложил Колесову, что автомобиль с контейнером изменил направление и теперь едет в другую сторону. Но приблизительное движение уже было зафиксировано. Теперь оставалось только взять контейнер, отбив его у террористов. Колесов снова поднял трубку аппарата телефона министра обороны. «Мы установили точно, где находится контейнер». Немного торжественно сказал он. Мы готовы начать действовать. Начинайте, разрешил министр. И сразу сообщите мне о результатах. Он с удовольствием подумал, как утрет нос министру внутренних дел и особенно директору Федеральной службы безопасности, который считал, что только специалисты его антитеррористического центра могут решать подобные вопросы. «И все расследование заняло лишь несколько часов», — радостно подумал министр. «Вот как нужно работать!» Москва, 10 часов 29 минут. Они сидели уже, надев на себя свою тяжелую амуницию и приготовив оружие. Все четыре вертолета стояли на площадке, ожидая приказа на взлет. Рота состояла из четырех специальных отделений, каждое из которых было по существу самостоятельным тактическим подразделением, способным действовать в любой обстановке. Командир спецназа полковник Комаров стоял с рацией в руках. Он ожидал сигнала начать захват контейнера. Его уже предупредили, что груз чрезвычайной важности – и не должен пострадать во время захвата. Каждый из сидевших в вертолетах людей уже успел надеть бронежилет, каску, проверить оружие, средства связи. У сотрудников спецназа связь осуществлялась через каналы спутниковой связи, которые могли обеспечить достаточно устойчивую связь в любой точке Москвы. Кроме того, у офицеров спецназа были достаточно автономные и мощные средства топопривязки, позволяющие определять достаточно точно любые координаты в системе пространства во время действия их групп. В эти минуты сидевшие в штабе Московского округа ПВО офицеры наблюдали на своих экранах за перемещением контейнера, перевозимого в автомобиле. На экранах довольно четко были видны не только автомобиль Джип Чироки, медленно въезжавший во двор, но и сидевшие в нем двое людей. Оба террориста вышли из автомобиля. У одного в руках был тот самый контейнер.